Доска под ногами качнулась, и я упала на колени. — закричал Тер, когда под моим весом пошатнулись стропила и затрещала веревка. Я достала из ножен пристегнутый к бедру небольшой кинжал. Зажала клинок в зубах, ложась на живот. Осторожно, чтобы не шатать балки, быстро потягивалась на руках, приближаясь к брату. Склонилась над ним, свесилась немного вниз и, схватив веревку, аккуратно потянув ее вверх. Сил не хватало.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 крикнула брату, с трудом уворачиваясь от следующей атаки темного колдуна. Неожиданно за спиной раздались шелест и треск, а в следующий миг меня сбила с ног ударная волна. Я едва успела вцепиться в балку, повиснув над холом. Стоящий надо мной во весь рост братишка начал вытягиваться ввысь и раздаваться в ширину. Прямо на глазах менялся его нос, рот и глаза, и вот на меня смотрела Мара, принявшая облик совершенно незнакомого мужчины.